Да и Маринка Жоновицки, моего погибшего друга, тоже уже не чужой человек. И я воспринимаю как сестру, которая тоже много заботится, а ведь и у неё есть дети. За такими ещё ассовскими размышлениями меня застал Морошко. Мы немного попрошли вместе, после чего он опять начал свои шпионские штучки с доброй миной на лице капать на мозги. Сергей Иванович, вы меня вчера удивили своей позицией. Честно сказать, я думал, что всё пройдёт несколько иначе.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 я про себя улыбнулся. Манушка получил от Бери задание прощупать меня в более жёсткой форме. Что ж, к этому тоже готовились. Как раз к такому именно варианту готовились в первую очередь. Я вижу, Александр Александрович, вы получили соответствующую инструкцию. Мы предусматривали и такой вариант. Точнее, он рассматривался как основной. Поэтому тут как раз я могу вам всё подробно пояснить.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 Но, ну, допустим, это не вы занимались поисками о советских гражданах, и в данной ситуации воспользуюсь результатами их труда. О, как вы заговорили. Ещё и торговаться пытаетесь. Если сейчас промолчу и пойду на поводу, то они начнут вертеть нами. Подумал про себя, злобно усмехаясь. Мы наследники, плохие или хорошие, мы имеем моральное право пользоваться результатами труда. А такими темпами мы дойдём до мысли, что все должны просто так передавать вам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 Да, пока нет условий для реального обмена материальными ценностями, но это технический вопрос, и он будет решён в ближайшее время нашими специалистами. А вот обмен стратегической информацией идёт активно и плодотворно. Так что в данной ситуации предъявлять претензии с вашей стороны, как минимум, я считаю, некорректно. Вот, наш юпэс и думают варианты действий. А ведь тебе таких полномочий не давали выяснять самоотношение. Твоя задача только согласовывать вопросы сотрудничества. что никого стол успела подготовиться и собрать специалистов. А ты начал учить и попытался построить. Ни с на того, ни с сего напал. Думал я стараюсь сохранять на лице невозмутимое выражение, видя как Морошка удивлённо смотрит на меня. Да, тут вас понять можно. Такие вопросы будете обсуждать уже на другом уровне. Александр Александрович, насколько я понял вашу роль, вы занимаетесь оперативным сопровождением всей операции по контакту с нами. Да, можно это назвать и так. Я вам уже говорил, что имею некоторое представление об оперативной работе, поэтому некоторые несоответствия и вроде как определенное заблуждение немцев на учат на размышление о проведенной вами операции прикрытия. Не поделитесь ли информацией? Ведь мне скоро придется возвращаться обратно в район Магелева, и есть большая вероятность того, что могу попасть к немцам. Поэтому хотелось бы быть в курсе ваших действий. И если немцы начнут допрашивать, то желательно выдавать информацию в свете проводимой вами операции. Ведь не зря вам пришло извание и дали орден. Да ещё немцев про это известили. Кто в такой ситуации будет думать про путешественников вовремя, если всё можно объяснить происхонием грозного НКВД? Морошко тонко улыбнул усы. Давай, пойми, что Анцы оценил мою позорливость. Со вчерашнего дня вы майор госбезопасности. Ну это так к слову. Вы всё правильно поняли. После получения от вас информации сразу встал вопрос, что ей придётся воспоиться и немцы рано или поздно задумаются о нашей информированности. Поэтому, как первый вариант, с самыми выгодными для нас последствиями, был выбран договор в верхах к командо Неверма. Уже месяц активно готовятся материалы, а якобы в постоянных контактах с нами некоторые ключевые фигуры из генерального штаба. И по нашим данным, немцы активно по этому направлению работают.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 Естественно, они там её не найдут. И тогда начнут искать другие объяснения. Да, мы об этом думали. На пока как вариант им подсунуть данные об использовании специального дирижабля в военных нуждах и размещении и на нём разведывательного радиолокатора. Пусть ищут. Когда они поймут, что это дезинформация, мы подкинем ещё пару фактов. Пока они их будут проверять, о вашем реальном происхождении никто не догадается. Вполне остроумное решение.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 В чём их стратегия и тактика и почему они так легко грамят Красного? В наше время было много мнений, теорий, которые вроде как давали рекомендации. Тут вам смогу высказать моё мнение. Выходца из будущего, но при этом имеющего большой боевой опыт войны и в нашем время, и в вашем. Поэтому могу более-менее объективно давать всё своё видение ситуации. Морошка шёл рядом, заинтересованно слушаемый.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 Вы говорили про свою виднея причин поражения Красной Армии. Да, извините, отвлекся. Я не буду глубоко вдаваться в философию и теорию, так как сам являюсь практиком. Конечно, в первую очередь это организация. В нашей армии она сильно хромает. Низкая инициативность и качество командного состава сказываются в первую очередь. Осмотрелся я у Могилева и на таких командирах. Тем не менее, при правильном руководстве наши бойцы могут творить чудеса.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 непрофессионалов, трусов-волонтёристов, димагогов, которые своей болтовнёй скрывают трусость до командования крупными соединениями, что явно проявилось в начальном периоде войны и привело к огромным потерям. Потом на руководящие посты были выдвинуты действительно толковые командиры, но для этого понадобилось 3 года и сотни тысяч погибших. Некарасо, что слишком уж дорогая цена. Ну да, тут вы правы. Про эту проблему мы знаем и стараемся по мере сил её решать.